Век живи век любви тому кто не имеет ее самостоятельность кажется настолько привлекательной и увлекательной штукой, что он отдаст за нее что угодно. Саню буквально поразило это слово когда он всмотрелся в него не вчитался, не вдумался там и вдумываться особенно не во что, а именно всмотрелся и увидел самостоятельность Самому стоять на ногах в жизни, без подпорок и подсказок, вот что это значит. Иногда для важного решения не хватает пустяка. Так произошло и на этот раз. Как только Саня увидел, что такое самостоятельность, он словно бы встал на свое собственное, ему принадлежащее место, где ему предстояло сделаться самостоятельным. Встал так уверенно и удобно, что никаких сомнений не могло быть, его ли это место, и решил всё. Хватит, хватит ходить по указке, поступать по подсказке, верить сказки 15 лет человеку, а для папы с мамой всё ребёнок. И никогда это не кончится, если не заявить раз и навсегда сам. Сам-сусам. Сам. Я — это я. Это мне принадлежит. В конце концов, мне за себя в жизни ответ держать, а не вам. Конечно, он не собирался переходить границы. В этом не было необходимости, но границы собирался пораздвинуть. И удивительно, стоило Сане принять решение, ему сразу же повезло. Еще в начале лета папа с мамой никуда не собирались, но вернувшись из спортивного лагеря, где Саня провел июнь, он вдруг узнал, что они уезжают. Они летят в Ленинград, там садятся со своими знакомыми в машину, едут в Прибалтику. Затем в Калининград, затем в Брест, куда-то еще и возвращаются только в конце августа, чтобы собрать Саню в школу. «А ты побудешь у бабушки», — сказала мама. Папа вздохнул. Август у бабушки на Байкале — золотой месяц. Ягоды, грибы, рыбалка, купанье. И папа, будь на то его воля не раздумывая, поменялся бы с Саней местами. Только Саня, разумеется, отказался бы меняться. И не потому, что ему не хотелось побывать в Прибалтике и увидеть Брест. Хотелось. И особенно в Брест. Но он предпочитал быть там, где нет папы с мамой. Которые и в Бресте умудрились бы затолкать его в окоп или в траншею и не позволили бы высовываться, чтобы, не дай бог, не схлопотать выпущенную 40 лет назад пулю. Если у родителей один ребёнок, они, судя по всему, сами впадают в детство продолжая играть с ним как с куклой до тех пор, пока он не откупится собственным родительским вкладом. Санне было неловко за своих родителей и жалко их, когда он видел, что говоря нормальным ровным языком с его товарищами, они тут же с ним переходили на язык или неумеренного заискивания, или неумеренной строгости, то и другое делая как бы вслепую, не видя его, а лишь подозревая, что он должен тут быть, говоря не столько для него, сколько для себя чтобы доказать что-то друг другу. Он так и научился относиться к их словам, когда они были вместе. Это не для него. Это они для себя. Однако каждый из них в отдельности мог с ним разговаривать и серьёзно. Особенно это относилось к папе. И в нём же особенно заметно было, как неловко ему перед сыном за их общий разговор с мамой вместе. Но наступал следующий раз, подходило время следующего разговора, и снова всё повторялось сначала. Как маленькие честное слова, как маленькие, втон им размышлял Саня, досадуя и понимая, что его родители в этом отношении не хуже и не лучше, чем другие, и что человек в слабостях своих на всю жизнь остаётся ребёнком. На Байкале, куда Саня приехал к бабушке, везение продолжилось. Прошло 3 дня. И вдруг бабушке приносят телеграмму «Срочно выезжай, Вера в больнице, дети одни». Тётя Вера, мамина сестра, жила в городе Нижнеангарске на Северном Байкале. И вот, стало быть, серьёзно заболела, а муж её — геолог, до него в тайге не достучаться. Бабушка заахала, потерялась, и здесь парнишка на её руках, и там неизвестно что. Санин и родители в это время гуляли по Ленинграду или катили в Таллин. Всё сошлось лучше некуда для Сани. И он заявил «Останусь один». Выручила тётя Галя, бабушкина соседка. Она согласилась не только кормить бабушкиных поросят, но и доглядывать за её внуком, а на ночь брать его в свою избу. Бабушка уехала, а тётя Галя и думать забыла про Саню. Про поросят она, правда, помнила, и этого было достаточно. Саня зажил, как кум королю. Он полюбил ходить в магазин, варить себе немудреную еду, справлять мелкую работу по дому, без которой не обойтись, полюбил даже пропалывать грядки в огороде, чего раньше терпеть не мог, и сделал одно важное открытие. В своей собственной жизни он выдвинулся поперед всего, что окружало его и с чем он прежде постоянно вынужден был находиться рядом, Ничего, казалось бы, не изменилось. Внешне все оставалось на своих местах и в своем обычном порядке, кроме одного. Он получил удивительную способность оглянуться на этот мир и на этот порядок с расстояния. Мог войти в него, но мог из него и выйти. Люди только на чужой взгляд остаются в общем ряду. Каждый из них в отдельности на свой взгляд выходит вперед, иначе жизнь не имеет смысла. Многое для Сани находилось тут ещё в тумане, но ощущение того, что он вышел вперёд, было отчётливое и радостное, как ощущение высоты, когда открываются дали. Больше всего Саню поражало, что к этому ощущению и к этому открытию он пришёл благодаря такому, казалось бы, пустяку, как взявшаяся в нём откуда-то необходимость возиться с грядками – самая неприятная работа. Это было и не желание, и не понуждение, а что-то иное. Поднялся утром, и при мысли, как лучше собрать предстоящий день воедино, едва ли не раньше всего остального приходит на ум напоминание о грядках, которое точь-в-точь точь сходится с твоей собственной потребностью движения и дела, подобно тому, как вспоминаешь о воде лишь тогда, когда появляется жажда. Ночевать одному в старой избе, в которой постоянно что-то скрипело и вздыхало, поначалу было невесело. Но Саня справлялся со страхом своим способом. Он читал перед сном «Вечера на хуторе близ диканьки». Книжка была читанная-перечитанная, истрепанная до последней степени, что еще больше заставляло сердце замирать от рассказанных в ней жутких историй, которые в новой книжке можно принять за выдумку, а в старой нет. В старой по неволе поверишь, что после них, после этих историй в книге, вознесенных в своей красоте и жути до самого неба, С подголосками из самой преисподней сил и страхов на свои заугольные и застойные шорохи уже не оставалось, и Саня засыпал. В его представлении призраки и нечистая сила, которые были там, в книге, почему-то не соединялись с теми, которые могли быть здесь, словно не желая признавать теперешнюю исхудавшую и обесславленную породу за свое будущее. Исаня, откладывая книгу... Лишь с жалостью и недоумением думал о всём том, чего он порывался бояться. С жалостью не к себе, а к ним. Вот ведь какую имели власть и до чего докатились. А потом привык. Привык различать дальние как стоны сигналы пароходов в море, шум ветра, который набирается сзади, не гудит в стенах ночью, тяжкий скрип старых лиственниц во дворе и глухой, могучий гуд от Байкала который в темноте зовёт и не может дозваться какую-то свою потерю. Так Саня прожил неделю, потихоньку гордясь собой, своей самостоятельностью и хозяйственностью и беспокоясь лишь о том, чтобы не нагрянула бабушка, от которой не было никаких известий. У бабушки на стене в горнице висел отрывной календарь. Саня снимал с него листочки и складывал их на тумбочке, рядом с толстой бабушкиной горкой, в своим отдельным порядком, видя в этом какой-то неуяснённый, но значительный смысл. В пятницу после обеда пришёл Митяй. Он не знал, что Саня живёт один, но видел его за день до того в магазине, поэтому рассчитывал застать здесь Саниного отца. К нему Митяй и шёл за помощью, и теперь растерянный и расстроенный, сидел на табуретке у входной двери и внимательно, и невидяще смотрел, как Саня иголкой нанизывает на двойную нитку разрезанные подберезовики. Он смотрел долго, с усилием морща лицо и переживая, чтобы кусочки грибов на прогнувшейся длинной нитке не задевали опул. Затем спросил. «Сушишь?» «Сушу». «Молодец». Не похвала подействовала на Саню. «Нет, он знал, что она ничего не стоит» и сказано не от сердца. Ему просто жалко стало Митяя, вспомнив, как жалел его в таких случаях и заступался за него перед мамой и бабушкой папа, когда Митяй вот так же приходил, садился и ждал. «Дядя Митяй, вам, наверное, три рубля надо. Я могу дать, у меня есть». Митяй, всматриваясь в Саню возрождающимся взглядом, уще прежнего поморщился и ответствовал – «Ты корову тёткой не зовёшь?» «Зачем?» «То-то и оно. Зачем?» «Митяй? Кличка? Как у быка. Кто ж кличку дядькает?» «Зови, как все, Митяй. Чего там? Не подавлюсь». «А вообще-то, как тебя зовут?» «Саня не решился сказать вас. Но они и вправду знакомы были давно, и ты у Сани по-свойски проскакивала и раньше». «Митяй. Так и зовут». «Хош, спросил моей мамаши, она умерла сто лет назад». И это было знакомо Сане. И об этом говорил папа, замечая, что когда Митяю неловко за себя, его заносит в обратную сторону. Как, впрочем, и многих, о чём Саня мог судить по себе. «Он не от обезьяны выродился, а от дьявола», сурово сказала бабушка, когда Саня попытался однажды объяснить ей теорию происхождения человека. Ежели бы от обезьяны, он бы помалкивал, не позорил себя. А ему, вишь, чем хуже, тем милей. Это от него, от нечистого. Саня достал из тумбочки, где у него хранились деньги, три рубля одной бумажкой и подал Митяю. Тот, как-то особенно строго взглянув на Саню, взял и вместо благодарности сказал «Дурак твой отец». Ягода пошла, а он укатил. Ягоды нонче — от и до. Эх, слышал бы это, папа, слышал бы. У него и там, в достославных Риге, Калининграде и Бресте, стоном застонала бы душа, просясь обратно. До того любил он и ждал весь год эту ягодную пару, ухитряясь каждое лето приурочивать свой отпуск именно на неё, на эту пору. Он и нынче угадывал на неё, и сколько поди старался, сколько волновался и бился, чтоб не раньше и не позже, а вот не пришлось. Слышал бы он это «от» и «до», означающее на языке Митяя богатство редкое, полное, выпадающее раз в пять, а то и десять лет. Митяй зря говорить не будет, уж что-что, а такое за ним не водится. Он напротив как все местные жители, боящиеся с глазу готов скорее приуменьшить, чем преувеличить. Значит, на славу уродила тайга. И бабушка, уезжая, вздыхала. Люди говорят, сыпом, но не насыпаны ягоды, а я и на горку на свою не сбегаю. На ягоде папа с Митяем и сошлись. Уже много лет они ходили вместе, умудряясь даже в неурожайные годы что-нибудь донабрать. Если не бруснику, то голубицу — Если не смородину, то жимолость, если не малину, то чернику. Ездили однажды, поздней осенью, и за облепихой, но ехать надо было далеко, в чужую тайгу. Они попали под снег и вернулись ни с чем. В Своей же ягоды из своей тайги. Кроме редких, совсем уж пустых лет, обычно бывало вдоволь. Бабушка не успевала варить ее и толочь, Саня не успевал бегать в магазин за сахаром, К зиме широкие, в два ряда полки в кладовке у бабушки были сплошь заставлены банками, где на наклеенных бумажках с Аниным почерком крупно было написано, где кислица и где малина, где толченье, а где варенье. Половина этих банок переправлялась затем в город и съедалась под гостеванье и бытованье. Половина оставалась у бабушки, да много ли бабушке одной надо, и доживала до весны и до лета когда снова собравшись вместе, наваливались на ягоду всей семьёй, «Только подавай!» Мама была отсюда, из этого посёлка, выросла здесь, а папа — городской. Но именно он постоянно тянул её сюда. А мама, если и ехала, так нехотя, без удовольствия, лишь бы не обидеть бабушку. И дружба папы и Митяя не нравилась маме. Митяй когда-то сидел, кроме того, он пил. Были. Были у него особого рода меты, которые отпугивают благочинных людей. Он и не скрывал их, а чувствуя неприязнь к себе саниной Аниной любил, когда его заносило рассказывать при ней тюремные истории или пьяные свои похождения, по которым выходило, что за два года в неволе он зарезал там не менее двадцати человек, а не позже, чем вчера ограбил на берегу возле столовой пятерых туристов. Митяй уж больно преувеличивал, нажимая при этом на лагерный жаргон. И мама, конечно, верила не всему, но кое к чему относилась всерьёз, считая, что для того и рассказываются небылицы, чтобы скрыть правду, заинтересованную в том, чтобы её скрывали. Что же касается теперешних похождений Митяя, мама не могла не знать, что осуждённый в своё время за пьяную драку Митяй с тех пор больше смерти боится всякого мужицкого шума и старается отойти в сторонку, едва лишь он назревает. Папа, защищая Митяя в споре с мамой, начинал горячиться, а потому мало что мог сказать. Он повторял лишь раз за разом, что даже в самом скотском виде Митяя остаётся человеком и ведёт себя как человек, не то что некоторые трезвенники. Бабушка, не любившая споров и тоже боявшаяся их, как Митяй драк, примирительно вздыхала. «Он мужик-то не дурной, нет, только из круга выбился. Вот это, из круга выбился, почему-то больше всего и возбуждало в Сане интерес к Митяю. Есть, значит, люди в круге и есть за кругом. И что же, не может или не хочет он вернуться обратно в круг? Митяй не спрятал Санину трешку, вертел ее в руках, раздумывая, очевидно, что пообещать, какой назначит себе и Сане срок, чтобы вернуть деньги и неожиданно пожаловался. «Я, Санёк, уж три ведра ягоды задолжал народу. Завтра надо топать». Это означало, что он занимал деньги под ягоду. Тем он и отличался. То и ставил ему всегда папа в заслугу, что Митяй не попрошайничал, как некоторые в посёлке, которые знали одно, любым способом взять, выманить, выпросить. Нет, Митяй сразу назначал, когда и чем он может вернуть долг и за редкими исключениями возвращал потом в точности. А исключения эти заключались в том, что в назначенный срок метяй пьяный или трезвый, приходил и говорил «Сегодня хоть режь меня не могу, а смогу тогда-то». Он вертел в руках трёшку и вёл какие-то уж очень сложные подсчёты. Но ничего утешительного, по-видимому, не вычислив, вдруг предложил «Ах уж, «Пойдём завтра со мной за место отца. Ягода есть, я бегал, смотрел. Промнёшься, чем дома сидеть». И когда Саня, удивлённый и обрадованный, согласился без раздумий, Митяй посмотрел на него внимательней и строже, словно только теперь дотянув тяжёлым своим умом, что перед ним совсем ещё не тёртый в тайге, да и нигде не тёртый, домашний городской парнишка. Саня заметил его неуверенность. «Да ты что, Митяй, ты думаешь, не дойду, что ли? Я хожу нормально, ты не бойся». «Не дойдёшь, там останешься», — сердито буркнул Митяй и спрятал трёшку в карман. «Только это, с ночевой пойдём, запас бери. Одежонку, главное, потеплей бери на ночь». Саня ахнул и невольно приостановился, когда, спустившись с горы и вывернув из-за последнего дома, увидел он утром на площадке, где притормаживал поезд огромную толпу народа. В серых и вялых утренних сумерках, когда ни свет, ни тень, толпа действительно казалась огромной, много больше, чем живет в поселке, и люди с трех сторон все подходили и подходили. В четвертой стороне — на воде. Один за другим взревывали оглушительно моторы и лодки с пригнувшимися и настороженными, как на гонках фигурами, устремлялись вдоль Те, что ждали поезда, держались группами и тоже были почему-то насторожены и малоразговорчивы. В этом незнакомом по большей части и недружелюбном многолюдье Саня не сразу отыскал Митяя. Сегодня это был совсем другой человек, чем вчера. С хитровато и уверенно поблескивающими глазами, с плутоватой улыбкой на широком и поздоровевшем за ночь лице Митяй сидел на рельсе, и по-монгольски подогнув под себя короткие ноги в сапогах, задирал стоящего перед ним и в чем-то перед ним виноватого, хмурого и растрепанного с головы до пят, помятого мужика, рассказывая тому что-то, что тот не помнил и не хотел помнить. Хмуро отнекиваясь, мужик с надеждой смотрел в сторону вокзала, откуда должен был появиться поезд. Когда Саня подошел и поздоровался, он, тут же воспользовавшись случаем, отодвинулся от мятея и... «За спины, за спины!» «Куда?» — весело закричал ему вслед Митяй. «Ну, Голянушкин, пустая голова, я тебя в тайге разыщу, ты от меня не спрячешься!» Саня оглянулся. «Почему пустая голова?» но мужика уже и след простыл». А оглянулся Саня потому, что у Митяя на голове была шапка, старая и матерчатая выцветшая до столь скорбной окраски, что ее нельзя уже и назвать, но как-то удивительно подходящая для метея, для всего его ладного в это утро и подогнанного вида. Всё по отдельности было не кстати: шапка, голубенькая майка под темным пиджаком, с подвернутыми рукавами, широкие как шаровары, и светлые от частой стирки брюки, заправленные в разношенные намазанные дегтем сапоги. И все вместе казалось именно тем, что и должно быть на человеке, который отправляется в лес не на прогулку. То ли благодаря лицу, то ли фигуре, то ли чему еще, Саня знал уже, что есть такие счастливые люди, на которых любая нескладица сидит так, что позавидуешь. Но у Митяя было что-то иное. У него этот лад шел словно бы от какого-то согласия с собой. Когда человеку все равно, что надеть лишь бы было удобно, потому что все надетое вынуждено выглядеть ловко и хорошо. Митяй увидел за спиной у Сани рюкзак с высовывающимся краем ведра и спросил, а горбовик отцов где? Он большой сильно. Из большого не выпадет, зря ты. Он, главное, легкий, по спине. Ладно, полезли, не зевай. Подходил поезд, и Митяй, нацеливаясь, где лучше встать, сделал несколько шагов по ходу и придержал возле себя за рюкзак Саню. Как раз напротив них оказалась раскрытая дверца вагона. Митяй быстро и сильно втолкнул в неё Саню, прыгнул сам, и пока давились в дверях, они сидели уже за столиком у окна. Довольный первой удачей, Митяй весело посматривал в окно на толкотню, подёргиваясь и порываясь в особенно интересные моменты что-то крикнуть и всё-таки удерживаясь. И опять Саня подивился той перемене, которая произошла с ним со вчерашнего дня будто и не Митяй с ним был, а его двойник, всегда веселый и беззаботный. Впрочем, Саня еще раньше начал подозревать, что у каждого человека должен существовать где-то в мире двойник, чтобы по результатам двух одинаковых по виду и противоположных по своей сути людей кто-то единый мог решать, что ему делать дальше. «Ну-эр-да, ну громко и вызывающе счастливо крикнул Митяй, Когда поезд двинулся, их сдавили на той и другой скамьях так, что не пошевелиться. «Держись, тайга!» Что-то уж сильно много. Озираясь, осторожно заметил Саня, у которого испуг от многолюдия все еще не прошел. Неужели они все за ягодой? Ягоды хватит, когда бы по-людски ее брать. Только это орда. Она не столь соберет, сколь потопчет. Сейчас перм попрет. Митяй вытягивал шею, кого-то высматривая. «Ничего, Санёк, мы им не попутчики, они скоро вывалят. Это всё на обыденок, а мы, ягодники, сурьёзные. Мы туда пойдём, где их ихая нога не ступала». Поезд шёл медленно и неровно, подёргивая старый скрипящий вагон, выслуживший пять сроков, какого на сквозных линиях давно не встретишь. И только здесь они всё ещё служат, удивляя заезжего человека грубым, на теперешний взгляд, за видом. Тяжелые деревянные полки, маленькие и подслеповатые, как в зимовье, окна в рамах, узкие проходы с торчащими углами и в избытке оставленные на память, вырезанные на стенах, окнах, дверях, полках, имена и пожелания жаждующих вечности путников. Да это и не было тем, что принято называть поездом, а скорее грузовой состав, к которому прицеплялось для пассажиров когда три, когда четыре вагона а зимой так хватало и одного. Рано утром устаревшая сборная «Чудо-юдо» уходила из посёлка и поздно вечером возвращалась, толкая в вагонах, выгородках и открытых платформах уголь и бензин, сборные деревянные дома и ящики с водкой, металлические конструкции и печенье-конфеты-галеты, огромные и красивые, сияющие яркой краской заграничные машины и отечественные походные электростанции». Весь этот груз перегружался на корабли и по Байкалу доставлялся потом на северную стройку. Прежде тут проходила знаменитая Транссибирская магистраль. Из Иркутска она шла левым берегом Ангары, и здесь, этим берегом Байкала, устремлялась дальше на восток. На знаменитой Транссибирской магистрали Кругобайкальская железная дорога была еще более знаменитой по трудности прокладки и эксплуатации пути, а главное по красоте и по тому особенному и необыденному духу, который и в работе, и в дороге может дать только Байкал. Теперь едут, чтобы доехать, а прежде ехали, чтобы еще и посмотреть. И вот в таком путешествии, теперь слово «путешествие» кажется столь же устаревшим, как, например, «фаэтон», эти места были самое главное, самое желанножданное и самое памятное. Поезд останавливался не ради себя, а ради пассажиров на удобном и красивом береговом километре, и расписание так составлялись, чтобы он мог постоять, а люди могли поплескать друг другу в лицо байкальской водичкой, поохать и поахать над всем тем, что есть вокруг, и ехать потом дальше, с затаенной мечтой увидеть и почувствовать все это снова. На станции Байкал в истоке Ангары продавался в деревянных рядах омуль солёный, копчёный, вяленый, жареный, с душком, с лагушком, шла бойкая и беспрерывная жизнь со свистками и гудками, с объявлениями по радио и криками на перроне. И куда всё это подевалось? Как в другой жизни было, говорила бабушка, но говорила без печали, точно о молодости, которая в надлежащем порядке была и прошла. Эта прежняя жизнь оборвалась по обыкновенной теперь уже причине. Стали строить Иркутскую ГЭС, и потому железную дорогу с берега Ангары, который затоплялся новым водохранилищем, потребовалось переносить выше. От Иркутска её спрямили, выведя без зигзагов сразу в самую южную точку Байкала, на станцию Култук. А эта часть дороги от Култука до Байкала осталась таким образом неудел и уперлась в тупик. Одну рельсовую нитку сняли, другую на всякий случай оставили. Разъезды и полустанки опустили, люди выехали из посёлков, которые за десятки лет стали им родными, бросив и огороды, и дома. Только на станциях, бывших когда-то немаленькими и существовавших не одной лишь дорогой, теплилась ещё жизнь. Там, впрочем, старики и дотягивали. Но то, что разобрали вторые пути, теперь, когда загремел БАМ, оказалось кстати. И хотя поезд делал по-прежнему за день один круг, Рано утром уходя и поздно вечером возвращаясь, шел он обратно тяжелей и был длиннее. Ягодников это расписание как нельзя более устраивало, чтобы доехать до нужного места, загрузиться, насколько позволит удача, а иной раз и под завязку за долгий летний день, и тем же ехалом в тот же день домой. А места здесь не было бы счастья до да несчастья помогло, став малодоступными для горожан, всё ещё могли считаться богатыми. Проникал, конечно, и сюда, по-родственному и по-приятельски горожанин, да не так, как по новой дороге, где он, как саранча, выгрызал всё до черемши, до кедровых орехов подчистую. Если бы не горбовики, в вагоне с этим народом было бы, пожалуй, даже просторно. С горбовиком, на который навьючены ещё и одежда, и котелки, человек занимает в два раза больше пространства. Но глядя на ягодников, Саня жалел уже, что не взял папин горбовик. Изгнутой фанеры, лёгкий и удобный для таски, с которым можно падать, можно проваливаться в ямы, ягода останется в целости и сохранности. Он бы и взял его. Да, примеряя вчера, обнаружил, что лямки ему великоваты. Но лямки, наверное, можно было укоротить. Митяй бы помог. Санин новый зелёный рюкзак с выпирающим ведром Выглядел среди этой дружной и ладной оснащенности уж очень нелепо. Будто парень собрался не в тайгу, а на базар. «Станция, вылезай! Кому надо, вылезай!» — крикнул от ближней двери картавый и нездоровый голос. Митяй, заглядывая в окно, пояснил. 80 -ый. Сейчас будет полегче». Километраж здесь сохранился прежний. Когда-то досюда насчитывалось 80 километров от Иркутска. Поезд начал тормозить, и горбовики зашевелились, закачались, потом, отбивая в купейные боковины остающихся, поплыли к выходу, куда их втягивало как в воронку, и с силой выносило на простор, разметывая на стороны, где они обретали, наконец, хозяев, окликающих друг друга и собирающихся опять своими группами. Вышло едва не половина народу, и в вагоне действительно стало полегче. Видно было, когда поезд тронулся, как вышедшие длинной очередью, выстроившись друг за другом, уходили в распадок мимо покинутых домов, сквозящих в окнах пустотой и холдом. Отсюда, из окна вагона, картина эта поразила Саню. День поднимался пасмурный, серый, тайга еще не согрелась от света, и люди, удаляющиеся в темный распадок мимо нежилых домов, как мимо чужих гробов, казались уходящими туда в поисках своего собственного вечного пристанища и несущими в этих странных посудинах итоги своей жизни. Что там ягода? Ягода так, для отвода глаз. И пока не скрылся из виду распадок, у Сани было полное и яркое ощущение того, что он смотрит изнутри на старое место захоронения и над домами, точно над могилами где-то там, по другую сторону, стоят, как и положено, памятники. Папа, читая однажды книгу, вслух произнёс оттуда фразу «Смертный ужас рождения». «Как, как?» — переспросила мама. Папа повторил. «Что за глупость?» — растерянно сказала мама, на что папа не сразу и задумчиво произнёс. «Не такая уж, однако, и глупость. Тут есть что-то такое, что нам не положено знать. Тут, может, это случайно сказано?» Но за этой случайностью — бездна. Он отложил книгу и в еще большей задумчивости, неестественным, странно удаленным голосом продолжал. «Нам чудится, что мы живем, а нас, может, давно похоронили, но мы ничего не помним. Мы суетимся тут, хлещемся, как перевертыши, и не понимаем, что нас нет» что это кто-то собрал наши грехи и страсти, чтобы посмотреть, какими мы были. Мама испугалась. «Перестань, не говори хоть при Сане свои глупости, он же запомнит». Папа посмотрел на Саню и улыбнулся. «И правда глупости. Живи, Саня, так, будто ты только здесь родился». Но мама была права. Саня запомнил. И папина фраза из книжки прозвучала сейчас на остановке голосом того неизвестного, кто ее впервые сказал. Раз за разом пошли тоннели, которыми славится дорога, недлинные и чистые, с красиво отделанными порталами. На освободившейся от вторых путей обочине стояли в тоннелях копны с сеном. опущенное окно наносило горьковатой сыростью, мелькали белые наросты на стенах, извивающиеся полосами и похожие на сосуды в утробе, поднимался и нарастал самооглушаясь шум поезда. Сильнее скрипел и болтался вагон, но странно. Сумрак тоннелей нравился Сане. Он начинал возбуждать в нем какое-то особое глубинное чутье и не успевал. Снова вырывались в широкий и светлый небесный сумрак дня и снова ненадолго наддавал поезд. Саня не бывал здесь и смотрел во все глаза. За тоннелями в опасных местах тянулись оградительные от камнепада стенки. Ровно и аккуратно, будто вчера только выложенные. На одной из них торчал огромный, как танк, валун. Невозможно было представить, как удалось ему запрыгнуть на стенку и удержаться на ней. Будто это и имел он целью — встать, словно памятник на постаменте, в виду Исполинской скалы в подтверждении того, что стена здесь стоит не напрасно. Пялись на дорогу. Саня не заметил, когда к ним подсел пожилой, много старше Митяя, мужик с белым, непоздешнему и дряблым лицом, но по манерам, по уверенности в себе, здешний. Сначала он услышал голос Митяя. «А я тебя гляжу, гляжу, уж думал, остался или проспал». «Под самый конец залез, едва протолкался», — ответил кто-то незнакомый, и тут Саня обернулся к ним от окна. Мужик выпущенный поверх штанов толстой байковой рубахи сидел рядом с Митяем и, готовясь к еде, выуживал из раскрытого горбовика помидоры. «Чаю утром не успел попить. Парень что, с нами идёт?» Не глядя на Саню, спросил он. «С нами?» «Ты не говорил». «Ну и что? Когда бы я сказал?» «Да ладно, я сам в пристяжке. Дождь вот не снарядился бы, дождём пахнет». Саня насторожился. Он тоже не знал, что они с Митяем идут не вдвоем. Встретим в тайге, конечно, надежнее и веселей, но от чего то неприятно было, что он узнал о нем только сейчас. На девяносто четвертом километре, где остановки не полагалось, но машинистов, своих мужиков, уговорили притормозить еще, быть может, вчера, посыпались вниз задранными горбовиками, как сбрасываемые части какого-то одного разобранного огромного существа. Так показалось Сане. Машинисты, поторапливая, подёргивали состав, и люди, устанавливаясь на земле на ногах, смеялись и грозили в голову состава кулаками. В вагоне осталось всего несколько человек, но они были снаряжены не для тайги и ехали в райцентр. Митяй, обойдя вагон, повеселел и, вернувшись на своё место, задиристо сказал «Ты только, дядя Володя, не каркай, дождя не должно быть». «Правильно я говорю, Санёк!» Они втроём сошли на сто втором, и Митяй, дурачась, замахал рукой. «Трогай! Больше нам тут никто не нужен!»